Глава 6. Собрание жильцов. Я ждал встречи с отморозками на детской площадке. Тут есть качели, мостики, турники, песочница, карусель. Едва виднеющиеся из-под снега автомобильные покрышки. Но снег хорошо топтан. Во-первых, потому что два этих турника часто используются для того, чтобы хлопать ковры, а в другое время Сюда приходят мальчишки, играют в футбол и используют их вместо ворот. Драться я, конечно, не хочу, но если придётся, то место вполне подходящее. Я заглушил мотор мопеда и убрал ключи в карман. Уезжать не собираюсь, а вот если у кого-то из отморозков появится желание прокатиться, пока я не закончил дело, это будет не к стати. Толпа направлялась в мою сторону, шагая через сугроб. Кто-то заходил с флангов. Гнилозуб шёл рядом с приеньковым ушительных размеров, с исцарапанным лицом. Тот был выше остальных в компании на голову. Один его глаз косил. Одет в грязный пуховик, а на голове старая спортивная шапка. Похоже, он тут главный. И этот петушара вас нагнул? спросил он, выйдя на детскую площадку и грузными ударами ног стряхнул снег с нордиков. Гнилозуб что-то пропищал в ответ. Я не расслышал. Через полминуты меня окружили. Это были подростки. И только великанцы с царапаным лицом, старший всех. У него на руках нет перчаток, зато есть татуировки. Всё понятно. Этот индивидуум, скорее всего, уже успел отсидеть в детской колонии, если не в тюрьме для совершеннолетних, а потом вернулся на район и состряпал тут подобие банды. из ребят по младше, чтобы реализовать свои криминальные амбиции. Вот только умом Бог не наградил. И вместо того, чтобы стать настоящим лидером и сделать жизнь парней лучше, он загнал их в яму. Он и есть мой главный конкурент и враг. Хороший мопед, чертила. Осклабился громамило, став прямо передо мной. Знали бы, что у тебя такой есть, то прихватили бы в довесок ко всему остальному. Гани ключи. Он протянул руку и показал ладонь. Смело. Я навалился на своего двухколёсного друга и скрестил руки на груди. Значит, ты тут главный. Я тут рулю, а ты моих людей унизил. И за это ответишь. Отморозок схватил меня и бросил в сторону. Я полетел к железному мостику и больно ударился о него спиной. Затем громила подошёл к мопеду и взялся за ручки. Прикинул ногу о седлов моего железного коня. Был бы побольше, себе бы забрал. Но мне на таком ездить неудобно. Продам, хмыкнул он. Я поднялся, постарался снять злость. Впервые в жизни мне так хочется набить кому-то морду. Видимо, от того, что я чуть ли не в три раза меньше. Из точки зрения силы просто беспомощный ребёнок, а этот ублюдок даже не почувствует моих ударов, если мы начнём драться. От этого злюсь ещё больше. Однако только с холодной головой выигрываются такие противостояния. Поэтому надо взять себя в руки. Ну что, парни? Я обратился к наблюдающим вокруг. Я смотрю, что тот, перед кем вы все присмакаетесь, уже жизнь повидал. Я прав? Гнилозу подпрыгнул и повис на турнике. Бочка на зоне сидел. Гордо заявил он и попытался подтянуться. Не получилось. Со всеми авторитетами там общался. Если хорошо себя вести будешь, он и тебя примет. Бочка? Ну и прозвище. На что я хотел от толпы отморозков, скрывающих квартиры у себя на районе. С авторитетами общался, говоришь? переспросил я. Или это он вам так рассказывает? А на самом деле шестёркой там был. Чего? Бочка посмотрел на меня. Просто мне говорили, что игрушки у детей отбирают те, кто на зоне в душе мыло часто ронял. Вот я и подумал, что у бочки вашего тёмное прошлое, если вы понимаете, о чём я. Тишина. Все смотрят на главаря банды и не понимают, как реагировать. Сказал я, анеудобно им. Главарь тоже растерялся. Но у меня выход только один. Как в джунглях. Победить самого сильного И тогда остальные прогнутся. Это будет непросто. Но я учусь в школе для одаренных, а он нет. В это мое преимущество. «Ну ты сам напросился!» Рычит бочка, сходит с мопеда и идет в мою сторону. Я запрыгиваю на железный мостик и по перекладинам добираюсь до самого верха. Так я даже выше своего нового антагониста. Бочка пытается ухватить меня за ноги, но я прыгаю на него и, Отталкиваясь от его плеча, делаю сальто в воздухе и приземляюсь позади противника. Пинаю ему под зад, пока нерасторопный отморозок медленно разворачивается. В этот же момент один из людей бочки хватает меня под руки. Тот видит картину и спешит, чтобы как следует приложиться мне в солнечное сплетение или по морде. «Глядите!» — ухмыляюсь я. «Тот, кто у меня мопед, собрался отработать самостоятельно». Даже с одиннадцатилетним мальчиком справиться не в силах. Ну давай, смельчак. Врежь своему маленькому обидчику, пока меня не отпустили, и я не показал всем, насколько ты жалок. Отпустить! рычит великан и снимает с себя пуховик. Он уже покраснел, то ли от холода, то ли от стыда. Руки того кто держит меня расслабляются, я вырываюсь, и мы с моим противником встаём друг напротив друга. Я быстро озираюсь, оценивая обстановку. Едва успеваю вернуть взгляд на бочку, как он уже несётся в мою сторону. Я делаю шаг ему навстречу, но резко ухожу в сторону, подставляя подножку. Отморозок спотыкается, бежит пару метров, пытаясь удержаться на ногах, но всё же падает прямо у детской качели. Той, где нужно качаться вдвоём, отталкиваясь ногами от земли. Ударяется лицом о железную ручку и вопит. «Ты мне нос разбил!» Стоя на четвереньках, он прикладывает пальцы и смотрит, как бежит кровь. «Ты мне нос разбил!» Я с двух взмахов руки открываю портал, ныряю в него и выныриваю из разрыва прямо над качелями, с другой стороны, всем весом опускаясь на нее, а сидушка качеля у морда отморозка резко поднимается вверх и бьет ему прямо в нижнюю челюсть. Раздаётся противный звук стука зубов о зубы. И туш просто сваливается на бок. Нокаут? Я подхожу к бочке и проверяю пульс. Жить будет, говорю я и сажусь на своего противника сверху, словно охотник, сваливший крупную дичь. Кто следующий? После моего вопроса отморозки из банды бочки мнутся, топчатся на месте и не отвечают. Среди вас есть трое, с которыми я уже встречался. Я стряхиваю с перчаток снег, снимаю их и поднимаю штанину. Тот, кто укажет мне на человека, который сдал меня вашему прежнему главарю, получит прямо сейчас эти пять тысяч. Я достаю купюру из носка и кладу на бочку, рядом с собой. «Это Игорь!» Гнилозуб подходит ближе и забирает деньги. Я глядываю отморозков. Все они отступают на шаг от паренька с пожелтевшим фингалом. Того, с которым мы уже встречались в моем подъезде, и того, кто единственный не получил от меня по щам. Остался при своем мнении и решил расквитаться, нажаловавшись своему лидеру. Теперь я должен показать всем остальным, что случится, если они предадут меня. Как бы мне не хотелось оставаться человеком, но, как говорится, с волками жить, буду отправлять таких на казачью заставу для простолюдинов, так сказать, к реадне на несколько лет для перевоспитания. А когда разберусь с насущными делами, освобожу всех. Может, ума станет больше. Я медленно поднялся с туши, лежащей на снегу, и открыл портал. Предстал, как он ведёт прямо в гараж Кинокентю, где Амбал играет в карты. С разной знанку нельзя. Радиация. Затем достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку и ручку. Дыхнул на нее, чтобы не перестало писать. Написал три слова от Кости Ракицкого. Затем вырвал листок, подошел к Игорю и засунул послание ему в карман. «Поможете?» Я посмотрел на отморозков, а затем кивком головы указал на портал. Достал еще тысячу. Пара парней сообразили, что нужно делать. Они схватили своего товарища под руки и подвели к разрыву. Ещё раз посмотрели на меня в ожидании подтверждения. Я кивнул. "Нет, нет, нет!" заорал Игорь, когда понял, что я не блефую. "Я буду верна!" Но паренёк не договорил. Он исчез безне портала, который я тут же закрыл. А затем мы отдал честно заработанные деньги двум парням, которые мне помогли. Во дворе снова царилось молчание, пока я не прервал его своей речью. Повторяться жутко не хотелось. Поэтому это была обновлённая версия тех слов, которые я уже говорил, когда моих приспешников было всего трое. Только теперь я добавил ещё пункт о том, что каждый, кто предаст меня так же, как Игорь, отправится на ту сторону, наизнанку, откуда нет выхода. Но если будет верно служить мне, то его ждёт светлое будущее и хороший заработок. Отдельно пришлось коснуться темы милиции и Бюро проследования магических преступлений. Конечно, я уверен, что никто из моих новых людей не донесёт на меня. Но на всякий случай подстраховался. Ну и первая проверка на верность, сказал я, когда парни уже не были такими напряжёнными, а кому-то даже понравились мои планы. Вы украли у меня деньги. Верните всё, что ещё не потратили. Прямо сейчас. Снова молчание. Мимо идёт прохожий и кашляет, стараясь не смотреть в нашу сторону. Видно, что местные предпочитают страница разборок. Возвращаю взгляд на отморозков. Никто из банды не горит желанием отдавать мне наличные. Первым решается гнилозуб. Он подходит ближе и вытаскивает всё из карманов. Кладёт в мою шапку. Я достаю оттуда 5000 и протягиваю обратно. Их ты заработал честно, а не твои. Я киваю, позволяю взять деньги. Тот улыбца демонстрирует то, благодаря чему заслужил своё новое прозвище. Тогда, видя, что я честный аристократ, подростки начинают подходить ко мне один за другим и отдавать деньги. Я тут же возвращаю им часть в качестве благодарности за честность. Так проходит немного времени, но достаточно для того, чтобы уши замёрзли, и мне захотелось в тёплое помещение. Сварить пельмени, смешать кетчуп с майонезом и сесть перед телевизором. Это мой номер. Я записал цифры на выровненных листах из записной книжки и раздал подросткам. Если вы знаете, что кто-то передумал на меня работать, или у вас появится любой другой вопрос, любая информация, вы всегда можете отправить сообщение мне на пейджер и получить награду. Затем я переложил деньги в пальто, надел шапку и приказал отвезти бочку в подъезд и вызвать скорую. Понимая, что правильнее было бы отправить его к реадне, Понимаю, что он не простит мне такого унижения и всё равно попытается предать. Но таким поступком я заставлю остальных больше уважать меня. Покажу, что не боюсь никого, даже того, кто всегда будет хотеть избавиться от меня. А уж если он продолжит стоять на своём, тогда разговор будет короткий. Заснуть этой ночью было тяжело. Хотя диван по сравнению с раскладушкой в тенице на той стороне казался божественной периной. Однако меня не покидало ощущение, что кто-нибудь из тех, кого я сегодня вербовал, захочет снова повидаться. И не побрезгует тем, чтобы залезть в квартиру через окно, прыгнув прямо с дерева, растущего почти вплотную к дому и наводящего жуть своей раскачивающейся тенью. Но усталость взяла своё, и я отрубился. Проснулся рано по будильнику и уже к 7:00 утра приехал на тренировку к Дамиру Шамилевичу. Здравствуйте, Дамир Шамилевич. Переодетый в кимоно, я подошел к матам. Но тренер молчал. Он рассматривал календарь с изображением Брюса Ли, висящей на стене. Я начал делать то же самое. Ты знаешь, почему Брюс Ли до сих пор считается лучшим одаренным, познавшим боевые искусства? Ага. Кажется, и тут известный боец и актер не обошелся без магических талантов. Он наверняка еще какой-нибудь аристократ? Не знаю, тренер, помотал головой я. Ли не учился и не тренировался делать то же, что и остальные. Он разработал свой стиль. У него была своя техника, непредсказуемая, которую не могли читать. Со счёт этого драки с его участием были не только эффективными, но и эффектными. Благодаря этому человек без таланта актёра и попал в кино. Значит, вы будете учить меня чему-то совершенно новому? Нет. Если я буду учить тебя в точности тому, что умею сам, у тебя будет по крайней мере один противник, способный тебя одолеть. А наша задача сделать тебя непобедимым. Понял? ответил я, хотя на самом деле не совсем понимал, чего он добивается. Пойдём. Дамир Шамильевич подошёл к двери с надписью Служебный вход и открыл её. Внутрь тут же ворвался ветер. Тренер выступил босыми ногами на улицу. Я не стал конючить и сделал то же самое. Морозный воздух тут же забрался под кимоно, и мурашки пробежали по коже. Что ты знаешь о психо? крикнул Дамир Шамилевич, перебивая в йогу и шагая прямо по сугробам в центр двора. Это внутренняя энергия, ответил я. Как сила, которую могут использовать одарённые. Только психо не набрать извне. Она вырабатывается внутренними органами, как и адреналин. За счёт неё одарённый может покрывать кожу щитом. Может использовать кинетические удары и другую боевую магию в рукопашном поединке. Всё правильно. Тренер перепрыгнул через борт старой хоккейной коробки. Моя главная задача сделать так, чтобы объём твоей внутренней энергии многократно превосходил запасы психа твоих противников. Домир Шамилевич Остановился возле покрышки от грузовика, слегка засыпанной снегом. Видимо, притащил её сам, незадолго до начала тренировки. Вот первый способ победить любого противника бой на изнеможение. Драться, пока он не израсходует внутреннюю энергию. Делать вид, что твои силы тоже на исходе. И в самый подходящий момент использовать сокрушающий удар. В глазах тренера блеснуло пламя. а затем его кожа сделалась красной. Я видел, как снег под ступнями одаренного начинает таять. Все ясно, огненный щит. Накладывать такое мне еще учиться и учиться. А я уж подумал, что он реально собирается мерзнуть тут вместе со мной. Сейчас за определенное количество времени твой организм может выделить определенное количество психо. Но чем сильнее ты будешь становиться, чем выносливее будет твое тело, Чем больше энергии у тебя будет. Именно поэтому каждая наша тренировка отныне начинается с физических упражнений. Мне так и хотелось спросить, обязательно ли делать это всё с таким минимальным количеством одежды сразу. Но я знал, что он взял меня на индивидуальные тренировки, потому что я не буду ныть. К тому же, уверен, у него нет желания меня заморозить. Начнём. Дамир Шамильевич положил руки на пояс, а ноги поставил на ширину плеч. Сперва разомнемся. В следующие 10 минут я повторял за тренером все движения. Растягивал связки и разминал тело. Я делал это очень энергично, потому что жутко хотелось согреться. Видимо, в этом и состоит его план. Заставить меня работать усерднее, чтобы не замерзнуть. А теперь это колесо должно оказаться на той стороне. Его можно только переворачивать, но не катить. он оказал на резиновую покрышку. Я знал это упражнение ещё из прошлой жизни, но никогда не делал. Видел только видео у друзей в социальных сетях, как они переворачивая колесо трактора, добираются из одной точки в другую. Благо у меня колесо поменьше. Другое, мне кажется, я бы и не поднял. Хотя следующие полчаса я только и занимался тем, что перемещал покрышку с одной стороны хоккейной коробки в другую. Если тело уже справилось с холодом, то вот ноги мёрзли ужасно. Мне казалось, я их не чувствую, и больше всего не хотелось отморозить их окончательно. Давай, Костя. Тренер шёл рядом, сложив руки на груди, пока я пытался в очередной раз поднять колесо, хотя сил банально не оставалось. У тебя получится. Ещё один раз. Я орал на весь двор, переворачивая покрышку. От крика вороны, сидящей на ветках берёзы, поднялись в воздух и улетели. Я зарал ещё раз, потому что всё ещё держал колесо, словно шкаф, который вот-вот свалится на меня. В глазах помутнело, руки нещадно затряслись. Тогда я зарал в третий раз, и самобытный старяд поддался и свалился на другую сторону. Поздравляю, тренер вылобался, хлопал и смотрел на меня. С чем? Дамир Шамилевич стёрнул подбородок, предлагая мне обратить внимание на самого себя.